Тревога, возникающая из позиции мыши в норе, проявляется не столь часто, как встречается сама эта позиция. Дело в том, что человек автоматически устраивает жизнь таким образом, чтобы предотвратить возникновение тревоги, или столь же автоматически происходит реакция отступления. Возможности не используются или даже не замечаются. Под тем или иным предлогом удерживаются. Второстепенной позиции, не отвечающей имеющимся возможностям и способностям. Даже не осознаются претензии, которые можно и следовало бы высказать. Человек избегает контактов с людьми, которые действительно нравятся или могли бы быть полезны. Успех, если он, несмотря на все эти трудности, имеет место, не воспринимается эмоционально. Постигнутая новая идея, хорошо сделанная работа в глазах индивида немедленно обесцениваются. Он покупает Форд вместо Линкольна, хотя предпочел бы Линкольн и в финансовом отношении мог бы себе это позволить. Невротик, по большей части, не сознает своей тенденции к неприметности. Как правило, он ощущает лишь результаты. Он может сознательно придерживаться защитной установки и считать, что ему ненавистно бросаться в глаза или что успех его не интересует или он может просто сожалеть о своей слабости, малозначительности непривлекательности, или, что чаще всего, у него может возникнуть мысль о собственной неполноценности. Эти чувства являются скорее результатом, нежели причиной его тенденции к отказу от самоутверждения. Все эти наклонности, подразумевающие слабость и беспомощность по отношению к жизни, известный феномен, но они обычно приписываются другим источникам. Они описываются в психоаналитической литературе как результат пассивной гомосексуальной наклонности, чувства вины или желания быть ребенком. Все эти интерпретации, по моему мнению, затуманивают данную проблему. Что касается желания быть ребенком, мазохистские наклонности действительно могут выражаться таким образом. Они могут проявляться в сновидениях фантазии о возвращении в лоно матери или на ручки. Однако неправомерно интерпретировать такие проявление как желание вновь стать ребенком, ибо невротик столь же мало желает быть ребенком, как он желает быть беспомощным, только тревожность вынуждает его принимать эту тактику. Сновидение о превращении в младенца не является доказательством желания быть младенцем, а является выражением желания быть защищенным, чтобы не нужно было стоять на собственных ногах, чтобы не нужно было нести ответственность, желание которое оказывается привлекательным потому, что развелось чувство беспомощности.